С ума можно сойти. На его физиономии я прочёл страх. Туз Мэрил испугался. Такого ещё не бывало. Напугало его скорее не то, что сказал Крис, а то, как он это сказал. Если Крис и блефовал, то делал он это просто гениально, хотя, честно говоря, не думаю, что это был блеф. Да и все остальные поверили, что он говорит вполне серьёзно. Лица у всех были такими, как будто кто-то поднёс огонь к очень короткому... Бигферда в ушнуру. Ещё секунда-другая, и раздастся взрыв». Туз мало-помалу приходил в себя. Лицо его снова сделалось жёстким. Губы вытянулись в струнку. Он смотрел сейчас на Криса, как смотрят на человека, сделавшего важное, но рискованное деловое предложение. «Ну что, стоит с тобой поиграть? Или же послать тебя к чёрту?» Он словно замер в ожидании, сумев либо подавить страх, либо удачно его скрыть. Судя по всему, он понял, что риск чересчур велик. Но, тем не менее, Туз был еще опасен. Быть может, даже более, чем раньше. Оба они с Крисом балансировали сейчас на грани фола. Сорвись любой из них, и это могло оказаться роковым для обоих». «Ну, хорошо». Туз обращался к одному лишь Крису. «Ну, не надейся, гаденыш, что это так вот сойдет тебе с рук». «Еще как сойдет!» — возразил ему Крис. «Ты говнюк!» — внезапно заорал Глазное Яблоко. «Ты даже представить себе не можешь, что тебе за это будет!» Крис оставался невозмутимым. «Поцелуй меня в задницу!» Глазное Яблоко с глухим рычанием двинулся к брату. Пуля ударила в лужу, в футах в десяти впереди него, взметнув фонтанчик брызг. Глазное Яблоко, отскочив, выругался. «И дальше что?» – осведомился Туз. «Дальше вы сядете в свои тачки и уберетесь отсюда назад, в Кастл-Рок, иначе я за себя не отвечаю!» «Его...» – Крис осторожно, почти благоговейно тронул мыском тело Рея Браура. «Его вы не получите, это точно! Вы меня поняли?» «Ну, погоди же...» – к Тузу вернулась его ухмылочка. «Неужели ты не понимаешь, что мы тебя достанем, и очень скоро?» «Может, да, а может, нет». «Достанем». Ухмыляясь, протянул туз. «И вот тогда, приятель, тебе придется по-настоящему хреново. Тебе будет больно, очень больно. Не могу поверить, что до тебя это не доходит. Больница, куча переломов. Все это тебе обещаю. Клянусь мамой». «Ты лучше поспеши домой. Потрахаться со своей мамой. Она, говорят, обожает, когда ты ее трахаешь». Туз не то, что побледнел, а как-то посерел. «Ну все, парень, считай ты труп, чтоб кто-то сказал моей матери такое». «А я слыхал, что твоя матушка – любительница потрахаться, особенно с тем, кто больше заплатит», – сообщил ему Крис. Туз побагровев, двинулся к нему, а Крис тут же добавил. «А еще говорят, что она готова это сделать с кем угодно, даже за 10 центов». «Она! Я слышал!» В это мгновение налетел такой шквал, по сравнению с которым предшествовавшая гроза казалась сущей чепухой. Градины, каждая размером с куриное яйцо, загрохотали по кронам деревьев, по превратившейся в трясину земле, по нашим головам и плечам, а также по лицу Рея Браура, о котором все как будто забыли. Первым не выдержал верно. С диким воплем он ринулся вверх по насыпи. За ним, обхватив голову руками, последовал Тедзи. С противной стороны Венса, Дежарден и Волоса бракович отступили под защиту деревьев, однако остальные не двинулись с места. Более того, Туз опять заухмылялся. «Останься, Горди!» – чуть слышно прошептал Крис. В голосе его была мольба. «Останься со мной, дружище!» «Я с тобой», — успокоил его я. но «Ну, что вы там решили?» — крикнул он Тузу. И на этот раз голос его был тверд. Более того, в нем опять зазвучал вызов. «Мы до тебя доберемся», — пообещал ему Туз. «Не думай, что я это забуду, не надейся. Ты еще свое получишь». «Давай, давай, проваливай! А что будет потом, мы еще поглядим». «Погоди, Чамберс, я до тебя доберусь! Я тебя!» «А ну, пошел отсюда!» Заорал Крис и поднял пистолет. Туз стал медленно отступать. Минуту-другую он еще смотрел на Криса, потом кивнул, повернулся и бросил своим. «Пойдем отсюда!» Обернувшись, он еще раз посмотрел на нас с Крисом. «До скорого свидания, мои дорогие!» Они скрылись за деревьями, А мы с Крисом остались на месте, не обращая внимания на молотящий нас град, от которого кожа уже покраснела. И все вокруг покрылось серовато-белым ковром. Наконец, сквозь шум града донесся рокот двух заводимых моторов. «Стой тут!» – велел мне Крис, а сам двинулся к лесополосе. «Крис!» – чуть ли не в панике окрикнул его я. «Подожди, я должен посмотреть! Оставайся на месте!» Его не было довольно долго. По крайней мере, так мне показалось. Я уже начал думать, что Туса с Глазным Яблоком где-то затаились и схватили Криса, оставив меня тут одного вместе с Рэем Брауром. Через какое-то время Крис вернулся. «Мы победили!» – сообщил он. «Они смылись!» «Ты в этом уверен?» «Абсолютно! Они уехали! Обе машины!» Он чемпионским жестом вознес руки над головой. В одной из них все еще был пистолет. Затем опустил их и улыбнулся. Более печальной улыбки я в жизни не видел. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а потом одновременно опустили глаза. Внезапно меня объял ужас. Глаза у Рея Браура стали широченными, Белыми-белыми и совершенно лишенными зрачков, как у древнегреческих статуй. Причину я понял практически мгновенно, однако ужас от этого не уменьшился. Его глазные впадины заполнились градом, который постепенно таял, и вода стекала по щекам, словно мертвый парнишка оплакивал свою горестную судьбу быть бессловесным призом за которой только что чуть не подрались между собой две незнакомые ему команды лоботрясов. Одежда его также стала белой от града, превратившись в некое подобие савана. «Да, Горди», — вздохнул Крис, — «невеселое это было для него зрелище». «К счастью, он уже ничего не видит и не слышит». «Ты в этом уверен? А его душа?» Тот самый призрак, что нас напугал ночью. Быть может, он догадывался, что здесь должно произойти, а? Сзади хрустнула ветка. Уверенный, что Тус и его парни подкрались к нам с противоположной стороны, я резко обернулся. Однако Крис лишь мельком туда взглянул и тут же снова принялся разглядывать тело. Это были Вернстеди в мокрых, прилипших к тощим ногам джинсах. На лицах обоих съели улыбки до ушей, как у собаки, которой хозяин вынес, наконец, долгожданную мозговую кость. «И что мы будем делать дальше?» спросил тем временем Крис то ли меня, то ли самого себя, а, может быть, и Рея Браура. Именно на него он в тот момент и смотрел. Меня вдруг начала пробирать дрожь. «Как это что?» удивленно переспросил Тедди. «Заберем его отсюда, разве нет?» Все будут считать нас героями, ведь мы это заслужили, правда?» Он недоуменно переводил взгляд с меня на Криса, потом снова на меня. Крис встряхнулся, сбрасывая себя оцепенение. Закусив губу, он подошел к Тедди и обеими руками сильно толкнул того в грудь. Тедди попытался удержать равновесие, но это ему не удалось, и он гулко шлепнулся задницей в грязь, хлопая глазами на Криса. Верн тоже смотрел на него так, как смотрят на сумасшедшего. Возможно, в ту минуту он был недалек от истины. «Ты бесстрашный парашютист! Сейчас лучше промолчи!» Процедил Крис, обращаясь к Тедди. «Паршивый резиновый цыпленок!» «Да мы это от града убежали!» Красный от стыда и злости крикнул Тедди. «Крис, ты что думаешь? Я их испугался? Я грозы боюсь!» «Ничего с собой поделать не могу! Этих бы я в два счета уделал, клянусь мамой! Я грозы боюсь, как не знаю чего в этом все дело! Вот дьявол! Ничего с собой поделать не могу!» Все так же, сидя в луже, он заревел. «Ну а ты?» — обратился Крис к Верну. «Ты тоже боишься грозы?» Верн, так и не пришедший в себя после внезапной вспышки ярости у Криса, Ошеломленно качал головой. «Я думал, мы все побежим», — промямлил он. «Ах, ты думал! Ты еще и мысли читаешь. Понял, что мы все сейчас рванем, потому и рванул первым». Верн сглотнул два раза и ничего не ответил. Крис диким взглядом смотрел на него еще некоторое время, а затем повернулся ко мне. «Думаю, горди надо устроить ему темную». «Ну, если тебе так хочется...» «Конечно, как у скаутов!» В его голосе послышались странные, чуть истерические нотки. «Ну да ладно, это потом! Сейчас давай решать, что делать с трупом. Предлагаю соорудить носилки из веток и рубашек, как в той книжке, помнишь? Ну, что скажешь, Горди?» «Можно, конечно, так и поступить, но если эти гады...» «Да пошли они туда-то и туда-то!» взорвался Крис. «Вы что, стайка цыплят? Дрожите от страха!» «Крис, они могут настучать констеблю? Он наш! И мы обязаны вытащить его отсюда!» «Они наврут с наврут стрекороба, чтобы только нам нагадить!» настойчиво сказал я. Голос у меня был какой-то больной. «Ты что, не знаешь их? Они друг друга запросто закладывают, а нас и подавно. У них это в крови!» «А мне плевать!» Снова взревел Крис и вдруг бросился на меня с кулаками. В ту же секунду он, споткнувшись о грудную клетку Рея Брауэра, растянулся на земле. Я ждал, что он тут же поднимется и, может быть, двинет мне в челюсть. Но он остался лежать головой к насыпи в позе готового к прыжку ныряльщика. Точно в такой же позе мы нашли Рея Брауэра. Я даже посмотрел на ноги Криса. На месте ли его кроссовки? И тут вдруг Крис зарыдал. Горько, истерически. Замолотил кулаками по грязи. Голова его задерглась из стороны в сторону. Тело затряслось в конвульсиях. Тедди и Верну ставились на него пораженные. Никто и никогда не видел Криса Чамберса, плачущего. Минуту спустя я взобрался на насыпь и присел на рельс. Тедди с Верном последовали за мной. Так мы и сидели, молча, под проливным дождем. А Крис с Рэем Брауром лежали внизу в грязи, чуть ли не в обнимку друг с другом.